Глава 22. Коррумпированный надзиратель. Вудс Крабс. 7 августа 2008 года. Есть линия, черно-белая линия. Серых областей не существует. Вы находитесь по одну сторону, а они по другую. И никогда они пересекаетесь. Эти слова произнес мой наставник во время обучения и я никогда их не забуду. Коррумпированный тюремный персонал — это низшие из низших. Как заключенные считают насильников отбросами, так и я презираю нечестных сотрудников тюрьмы. Некоторые люди надевают униформу, полагая, что она дает им власть. Злоупотреблять ей презренно. Это нарушает целостность системы и профессии, а также ставит их коллег в опасное — и шаткое положение, поскольку они подвергают риску безопасности тюрьмы. После того, как я заняла руководящую должность, коррупция стала одной из проблем, которые мне особенно хотелось решить. В каждой корзине всегда найдутся сгнившие яблоки, но я побуждала себя и своих сотрудников устранять их. Гнев и разочарование – Вот что я почувствовала, читая последние разведданные. Они не удивили меня. В ней было что-то странное, но я не могла сказать, что именно. Возможно, дело было в том, как она общалась с заключенными. Слишком уж дружелюбно. Неправильно быть слишком жесткой и грубой со заключенными. Но чрезмерное дружелюбие не менее неправильно и, более того, опасно. Зачастую признаки становятся очевидны с самого начала, особенно когда сотрудницы тюрьмы заводят романы со заключенными. Все начинается с малого. Яркий макияж, большое количество подводки для глаз и туши, красная помада, темный бюстгальтер под белой рубашкой. Все эти мелочи говорят об одном. «Смотри на меня! Я хочу быть заметной! Обрати на меня внимание!» Заключенные замечают все, они ищут бреши в вашей броне, слабости, которые можно использовать против вас. Их интересуют невербальные знаки, они обращают внимание на отличительные признаки. Это не всегда изменения в одежде и макияже. Это может быть что-то незначительное, например, добавление личного брелока на связку ключей. Все это дает заключенным один сигнал. Я могу нарушать правила. Для них такой сотрудник — это тот, кем можно манипулировать и кого можно попытаться подкупить. Такого человека они держат у себя на крючке и могут попробовать заставить его пронести контрабанду. Он может доставить им наркотики. Я бы сказала, что 90% романов между заключенными и персоналом никак не связаны с любовью по крайней мере, со стороны осужденного. Заключенные воспринимают сотрудников, причем и женщин, и мужчин, как талоны на питание, способ получить желаемое. Часто сотрудник так жаждет внимания, что ведется на уловки. В большинстве случаев коррупция начинается так. Чем это заканчивается? Как правило, чем-то плохим. Если заключенного ловили, Ему грозило продление срока, а сотруднику – длительное тюремное заключение. Поверьте, тюрьма – это плохое место для коррумпированного надзирателя или полицейского. И несложно догадаться, что он становится мишенью, шансом на месть для заключенных. Заработок на продаже наркотиков и телефонов заключенным или преступным группировкам – еще один момент коррупции. Сотрудник тюрьмы может зарабатывать на этом до пары тысяч фунтов стерлингов в месяц. Полагаю, для тех, у кого нет моральных принципов, это неплохая подработка. Правда, мне довелось иметь дело не с организованной преступностью, а с извращенной любовью и одержимостью. На протяжении месяца я получала информацию о том, что среди нас есть нечестный сотрудник – Эта женщина проносила в вот скраб с наркотики для заключенного, с которым у нее был роман. Наконец мы совершили прорыв. У нас было имя. Патриция Оливьер, надзирательница корпуса «Б», работала в тюрьме несколько лет. Одинокая мать двоих детей. Тридцать лет. Вся жизнь впереди. Я не понимала... Как вообще она решила рискнуть всем ради грязной работы? Я не представляла, как женщина могла влюбиться в убийцу, насильника или педофила. Это были не самые желанные кандидаты. Возможно, дело в запретном плоде, притягательности плохих парней. Кто знает. Однако коррумпированные сотрудники всегда совершают одну ошибку. Они забывают о любви заключенных к разговорам. Они страшные сплетники. Им больше нечем заняться и, хвастаясь, они могут получить похвалу. Пока надзирательница фантазирует об их так называемом романе, он хвастается тем, как обвел ее вокруг пальца. Разговор между заключенным и его товарищем из соседней камеры может звучать так Можешь достать мне травку? Да, это будет стоить 50 фунтов стерлингов за 10 граммов. У меня есть надзирательница на крючке. Она сможет достать. Молодец, приятель. Кто это? После этого новость о том, что Патриция Оливьер распространяет наркотики, расходится очень быстро, и, к несчастью для нее, эта информация доходит и до отдела безопасности. Теперь мне нужно было его имя. Когда мне сообщили новость о Патриции, я была занята развертыванием совершенно новой схемы, способной изменить будущее у Ормвуд-Скрабс. Я постоянно стремилась к тому, чтобы безопасность внутри тюрьмы была на высоте. Поэтому, когда у нас появилась возможность стать первой тюрьмой в Великобритании, которая сможет опробовать технологию обнаружения мобильных телефонов, я сразу за нее ухватилась. «Да, спасибо большое, мы согласны», сказала я лондонской группе по борьбе с коррупцией в тюрьмах. Я гордилась отношениями, которые мне удалось установить с антикоррупционной группой в штабе. Когда я только пришла в отдел безопасности, коммуникация между нами была нарушена. Как в случае с офисом, Который мне пришлось реорганизовать. У нас было все для работы, но функционирование не шло гладко. Теперь у меня были ежемесячные встречи с оперативной группой, на которых мы обсуждали, кого мы подозреваем в коррупции и какие меры необходимо принять, чтобы поймать коррумпированных сотрудников с поличным. Так у нас появился Джастин, ответственный за связи с полицией, который работал в отделе сбора информации. Детекторы мобильных телефонов работали примерно так же, как устройства, распознающие, что вы смотрите телевизор без лицензии. Они улавливали сигнал, если телефон был включен. Эти устройства были похожи на рации. Маленькие, черные, мигали зеленым, если фиксировали Сигнал. Количество мигающих делений увеличивалось по мере приближения к мобильному телефону или уменьшалось, если вы удалялись от сигнала. Такие детекторы идеально подходили для прогулок по коридорам мимо камер. После всех драм, с которыми мы столкнулись, мне не терпелось скорее опробовать их и стереть улыбки с лиц тех заключенных, которые думали, что обвели нас вокруг пальца. Это была награда за все те проблемы, которые создали нам мобильные телефоны. Я собрала команду. Мне было приятно, что столько сотрудников вызвались опробовать устройство. Пятнадцать надзирателей пожертвовали временем, которое могли провести с семьей, любимым человеком или спокойным вечером в одиночестве, чтобы вернуться на работу к 21.00 и помочь мне навести порядок в тюрьме. Ничто не вызывало у них большего восторга, чем найденный телефон, потому что это была большая победа. Я купила всем сэндвичи и напитки в знак благодарности. Всегда замечала, что люди работают лучше, если они сыты. Я старалась сохранять операцию в тайне, насколько это было возможно. Только несколько человек включая начальника тюрьмы, знали, чем мы занимались той ночью. Это было необходимо, чтобы избежать саботажа. Достаточно было, чтобы один заключенный узнал об операции заранее или услышал, что мы собираемся вернуться вечером, чтобы сообщить об этом всему корпусу. «Охрана в корпусе!» закричал бы он как можно громче, чтобы оповестить всех. Заключенные вскочили бы начали колотить по дверям и кричать так, чтобы их услышали и в других корпусах. В таком случае мы могли бы даже не заморачиваться, поэтому скрытность была ключевым условием. Наши крупные и крепкие надзиратели, ходившие на цыпочках и сжимавшие в руках детекторы мобильных телефонов, напоминали мультяшных персонажей. Все это время я была с ними, ходила по коридорам, Поддерживала и направляла. Надзиратели вытаскивали заключенных, в камере которых был обнаружен сигнал, а я разговаривала с коллегами, пока камеру обыскивали. «Отличная ночь для рейда», — сказала я, раскачиваясь на каблуках. «Камеры обыскивали профессионально. Все, что вы слышали или видели об обысках в телешоу, полная ерунда». Два надзирателя обыскивают камеру по кругу и встречаются в середине. Большинство заключенных нормально к этому относились, понимая, что это неотъемлемая часть тюремной жизни. Никто не вышел из себя, поэтому перевод в ШИЗО был отложен до утра. Мы хорошо провели ночь, обыскали около десяти камер, прежде чем операция была сорвана, через чур предусмотрительными заключенными. Шесть мобильных телефонов, марихуана и героин были переданы надзирателю, который их пометил и положил в пакеты. На следующее утро телефоны отправили в антикоррупционный отдел, чтобы их проанализировали на предмет всего, что могло представлять угрозу безопасности. Информация была загружена и сопоставлена с криминальной базой данных в которой также находились номера телефонов всех сотрудников тюрьмы. Наверное, вы уже догадались, куда я веду. Короче говоря, в одном из телефонов нашли нечто откровенное. Я бы сказала, даже слишком».